Глава 11. Месть Шишиги. Над кладбищем занимался рассвет, но на тенистых аллеях все еще было темно, как ночью, и пусто. Только двое молодых людей, держась за руки, прогуливались под сенью угрюмых сосен, и потревожить их умиротворенную беседу было некому. Люди не спешили на погост в этот ранний час. Ночные гуляки разбежались, а живые трупы попрятались с первыми проблесками утренней зари. Его невеста сбежала прямо со свадьбы с бродячим театром, который пригласили для развлечения гостей, рассказывал Гена. И жених отправился искать ее, хотя все родственники говорили, что она изменила ему, некоторые видели ее в объятиях другого мужчины, одного из артистов. Но он никому не верил и чувствовал, что его невесту вывезли из дворца обманом. Он догадывался, что ее убили. Его любящее сердце подсказывало, что невесты нет среди живых. Лишь об одном он молил Всевышнего: чтобы ее тело нашли добрые люди и похоронили на кладбище, как полагается. Тогда он смог бы найти ее могилку, пусть даже безымянную. Он верил, что узнал бы это место. Тогда бы он лег рядом и умер, чтобы отправиться вслед за любимой на небеса. Как трогательно! Даша вздохнула и, сгорая от нетерпения услышать всю историю, поторопила его. «Ну, а дальше что было?» «Ничего, кроме бесцельных блужданий по кладбищам. Он умер на чужой могиле, споткнувшись о надгробную плиту и размозжив себе голову о камень. Да, я поняла, что он не нашел свою невесту и умер. Ну а потом-то что было? Почему он не отправился после смерти к предкам в загробный мир? Ведь он мог продолжить искать ее там». Он почувствовал, что ее там тоже нет, и продолжал скитаться по земле в виде духа, пока однажды не встретил двух незнакомцев. Одного в белых одеждах, другого в черных. «Правда? Как интересно!» Дрожа от волнения, Даша крепче сжала руку Гены. «И что же они ему сказали?» Белый старик просил его улететь на небо, пока тот еще может летать. Он сказал, что после смерти несчастный жених стал «прета». «Страждущим духом, и если пробудет на земле еще немного, то превратится в бхута, в демона». «И что жених?» «Жених дождался, что скажет черный человек, хотя белый старик просил не слушать его». «И что же тот сказал?» Дашка нетерпеливо заглянула в лицо друга. «Ты так смотришь, будто знаешь ответ». Гена внимательно изучал Дашкины глаза, совсем черные. И вдруг с удивлением вспомнил, что когда увидел эту девушку впервые на собрании теософов, они были светло-серого цвета. Его пронзила ошеломляющая догадка. «Раджканья! Джагат!» Встав на цыпочки, Дашка порывисто обвела руками шею парня и уткнулась лицом в его плечо. Гена неловко погладил ее по спине. Его сердце бешено колотилось, словно это он, а не дух, прикованный к нему, встретил свою любовь спустя двести лет безнадежных скитаний. Черный человек сказал, что, оставшись на земле, жених однажды найдет свою любимую, но не узнает ее, как и она его. Жених остался и стал бхутом, но... все-таки узнал свою невесту. Закончил рассказ Гена. «Они узнали друг друга, потому что мы помогли им в этом», добавила Даша сияя от счастья. «А может, куркума была неподдельной?» Девушка подняла лицо, расплывшееся в улыбке. «Или шаманский обряд Якура подействовал?» Предположил Гена, улыбаясь в ответ. «Или Хэллоуин повлиял?» Дашка хихикнула. «А это при чем? «Ну, спасая ребят от бхутов, мы побороли зло, заключенное в наших духах». Духи остались, а зло ушло. Может, и так, Гена кивнул. Еще бы как-то разорвать мертвоцепь, чтобы самим освободиться и их отпустить на волю. Это невозможно, Даша погрустнела. Ее не разомкнуть до самой смерти. А Меркатор? Что, Меркатор? Он так лихо резал эту мертвоцепь после того, как мы извлекали духов из черного ящика. Значит, он может разрезать ее. А ведь и правда. Едва оживившись девушка снова сникла. вряд ли нам удастся его уговорить да и где его теперь найдешь? Ну как это где возразил гена в потустороннем мире помнишь, на собрании за ширмой чемодан стоял. в нем зажегся свет и появился портал в иной мир, куда мы все потом и отправились. Я тоже видела этот чемодан и догадалась, что в нем все дело, но ну, как его раздобыть. Едва ли Божена позволит нам воспользоваться им, если мы придем к ней и прямо скажем, что хотим освободиться от своих мертвоцепей и духов. Надо украсть чемодан, сказал Гена и вдруг, нахмурившись, вынул из кармана смартфон. Время восемь, сообщил он, взглянув на экран. Если шпица до сих пор не призвала меня, значит, не может этого сделать. Ну, это же хорошо. Даша не понимала, от чего у друга испортилось настроение. Значит, заклятие Меркатора ослабело или вовсе исчезло вместе со злом? Да, но шпица поднимет тревогу. Они все там жутко боятся утечки информации и разоблачения люцифлюсами. Так они называют своих врагов. Но мало о них говорят. Поэтому я так и не понял, эти люцифлюсы люди или еще кто? При малейшем подозрении на появление в городе люцифлюсов Черные и всем скопом переезжают в другой город, где снова открывают свои магазины мастерские и кондитерские. Например, к нам они приехали около трех лет назад. А вообще они промышляют по всему миру и всюду выдают себя за местных, причем тайно прибирают к рукам готовый бизнес и продолжают дело бывших хозяев, а горожанам и не домек, что любимые блюда им подают уже с новыми приправами. Ого! Вон как у них все схвачено! Ага. У них есть нотариус Козельский. Тот еще аферист. Он так обстряпывает дела, что хозяева бизнеса будто бы завещают свои лавки магазины членам общества. Но на самом деле бедняги помирают так внезапно, что не успевают выразить свою волю. А их завещание — искусные подделки, конечно. Какое коварное злодейство. И главное, эта банда, что засела в нашем городе, не единственная в мире. Я так понял, их несколько, но не знаю точного числа. Божена управляет всем из Варшавы, но при необходимости разъезжает туда-сюда между бандами. И возит с собой чемодан-портал, он всегда при ней. В общем, как только она узнает, что бхуты освободились от заклятия Меркатора, и кадаверы, то есть мы с тобой, черным Теософом, больше не подвластны, нам крышка. Они достанут нас из-под земли. И что же нам делать? «Натравить на них того, кого они боятся. Люцифлюсов. Как просто, Гена! Ты гений!» «Ой!» Дашка примолкла, испугавшись, что друг примет похвалу за издевку. «Но не виновата же она, что Гена — гений!» — так смешно звучит. Гена хмуро проворчал. «Нашла гения. Я понятия не имею, кто эти люцифлюсы и где их искать. Так что нам все равно крышка». «Домой ни тебе, ни мне возвращаться точно нельзя, там нас уже караулят, я уверен». «Можно попытаться вернуться к Алине. Этот Якур, как я понял, головастый парень, да и шаман к тому же. Если он все еще у нее, вдруг поможет нам советом». «Решено, идем к Алине», — согласилась Даша. Утренний свет, наконец, пробился сквозь хвойный саван, окутавший все аллеи. Налетел ветер, согнал дремоту с сосен, и те встряхнулись, осыпав хвоей головы стоявших под ветвями девушки и парня. Даша рассмеялась, запустила пятерню в волосы, вытряхивая ссор. Пальцы запутались в мелких кудряшках. С удивлением она поднесла к глазам светлую курчавую прядь. Ее волосы вернулись к своему первозданному состоянию. Они вновь были ее, Дашкины темные цвет и шелковая гладкость доставшиеся ей от раджканьи, исчезли взгляд остановился на запястье на нем больше не было темного следа от мертвого цепи гена кажется мы свободны неуверенно пробормотала даша поднимая голову друг в изумлении таращился на нее над ними что-то затрепетало захлопали крылья в воздухе закружилось несколько птичьих перышек крошечных и полупрозрачных, как снежинки. Два белых голубя взмыли ввысь, пронзая сосновые кроны. «Как в сказке», — прошептала Даша сбившимся от волнения голосом. «Думаешь, это они?» Из глаз Гены исчез огонь, черные волнистые волосы сменились темно-русыми вихрами, торчащими во все стороны. Голос тоже изменился, стал резче и громче. Парень вновь походил на больного воробья, каким его впервые увидела Дашка. Но от этого на душе у нее потеплело. Теперь она не сомневалась, что заклятие Меркатора разрушено полностью. Вместе с мертвоцепью. В это время Алина тряслась от ужаса и озиралась, стоя рядом с распахнутым чемоданом, лежавшим на полу в ее спальне. Безобразное существо, выпрыгнувшее оттуда после того, как Якур откинул крышку, затаилось где-то в квартире. Девушка чувствовала на себе враждебный взгляд, но как ни старалась, не могла увидеть незваного гостя, явившегося оттуда, куда только что отправились Якур с Тильдой. Человекообразное нечто скрылось так быстро, что никто не успел толком его разглядеть, Разве что заметили грязные голые пятки, мелькнувшие под лохмотьями, растрепанные космы и длинный кривой нос, торчавший прямо из гущей волос. Будучи ростом с крошечного лилипута, существо то ли нырнуло под кровать, то ли забралось в шкаф, никто не заметил. Только услышали, как что-то там скрипнуло и стукнуло. А потом все стихло. Будто не было ничего. «Якур сказал, что, скорее всего, это какая-то нечисть из лукоморья» кикимра или шишок, но ловить его сейчас некогда, надо выручать пропавшего Женьку, поэтому поимкой он займется после возвращения. Ты, главное, не зли его, не ищи и не гоняй, и он не будет пакостить. Сам, наверное, напугался. Выскочил случайно и сидит, дрожит теперь. Алина кивнула, но из-за шока сразу и не поняла, на что соглашается. Дошло до нее только сейчас, когда она осталась в квартире наедине с этим «шишком» а Якур с Тильдой просто растворились в воздухе. Оказалось, чемодан служил порталом в другой мир. В нем находилось диковинное устройство, состоявшее из металлических штуковин, проводов и прозрачных трубок. После включения каких-то рычажков трубки вспыхнули и наполнились зеленоватым флуоресцентным свечением. Потом Якур еще чем-то там пощелкал, и в спальне вдруг похолодало, запахло грибным лесом и болотом, потянуло сыростью. «Машина сама выключится, ты только потом крышку закрой за нами», попросил Якур Алину перед тем, как исчезнуть. Он и Тильда вошли в поле зеленоватого свечения и растаяли, как дым, а через минуту и свечение погасло. С того момента прошло не меньше получаса, но Алина никак не могла заставить себя прикоснуться к магическому агрегату. Вначале она боялась даже шелохнуться, только прислушивалась, а потом, уловив чужое сопение позади, начала озираться. Ей удалось заметить, как засаленные пряди волос, похожие на облезлые кошачьи хвосты, скользнули по полу и скрылись под кроватью. Страх ледяной волной прокатился по телу Алины. «Как я позволила Якуру оставить здесь это чудо-юдо?» — негодовала она про себя. «Неизвестно ведь, когда они вернутся. А если мои родители появятся раньше, что я им скажу? Осторожнее, в доме завелась не то Кикимора, не то, простите, черт знает какая бабайка». Звонок в дверь заставил Алину подпрыгнуть на месте. Не представляя себе, кто это может быть, она не стала сразу отпирать замки, а заглянула в глазок. С обратной стороны маячили Дашка и ее новый друг, Гена. Их появление не вызвало у Алины радости, ведь непонятно было, чего ждать от людей, одержимых демонами и вылетающих из квартиры в окно, даже если сейчас они, как и положено, поднялись по лестнице. Но вспомнив, что в спальне засела нечисть, Алина все-таки отперла дверь, решив, что с друзьями, пусть и одержимыми, ей будет не так страшно. По крайней мере, даже в таком состоянии Даша и Гена помогли ей избавиться от нитей червей. Значит, демоны не полностью затмили их разум. «Якур еще не ушел?» – спросила Даша, входя в прихожую. Следом протиснулся Гена, бесконечно длинный, как водонапорная башня. Не зная, что на это ответить, Алина отступила, пропуская Дашку, которая, сбросив кроссовки, поспешила заглянуть во все комнаты. «Так ты одна?» – разочарованно произнесла подруга и воскликнула. «О, знакомый чемодан! Откуда он у тебя?» Я кур принес, ответила Алина, приближаясь к Дашке, склонившейся над клубком проводов и трубок, торчавших из чемоданного нутра. Они стильды ушли в лукоморию выручать Женьку. Алина с удивлением разглядывала друзей, не замечая признаков одержимости демонами. Дашка говорила вполне нормально, не заикалась и не растягивала слова. Ее волосы были привычного светлого цвета и походили на упругие пружинки, как у пуделя. Гена тоже выглядел вполне адекватным, хотя и не таким брутальным, как во время шаманского обряда. Может быть, нам пойти за ними? Вдруг им понадобится помощь? Парень с заинтересованным видом склонился над устройством. «Думаю, я смогу разобраться, как включается эта штука». «Нет!» – в один голос вскрикнули подруги. Гена оглянулся и спросил немного обиженно. «Думаете, что-нибудь сломаю?» «А вдруг из-за этого они вернуться не смогут?» Пояснила свои опасения Даша. Или оттуда еще какая-нибудь нечисть выскочит? Алина нервно сцепила руки и сжала их так, что побелели пальцы. Что значит еще? Даша с подозрением покосилась на подругу. Уже что-то выскочило. Выскочило, грязное, лохматое и вонючее. И где оно? Гена отвлекся от чемодана. Под кроватью, кажется. Ответила Алина и тотчас встревоженно закричала: "Нет, Даша, не заглядывай туда! Якур сказал не искать". Но было уже поздно. Дашка растянулась на полу и, приподняв покрывало, всматривалась в темное пространство под днищем кровати. В следующий миг она завопила дурным голосом и отпрянула. Следом за ней, вцепившись в ее волосы, выскочило лохматое существо. Оно тоже хрипло завизжало и поволокло Дашу в сторону, не прилагая к этому особых усилий, словно несло пустой мешок. Шлепая босыми ногами, оно направилось к чемодану. Даша скользила за ней по полу. Алина и Гена опомниться не успели, как косматое чудище подхватило на руки их подругу, которая была крупнее этого чудовища в несколько раз, вскочила на кучу проводов и начала неистово топтать их». Пространство вокруг засияло зеленым светом, а через секунду ни Дашки, ни чудища в комнате уже не было. «Я за ними!» — крикнул Гена и шагнул в полосу зеленого света. «Подожди!» — крикнула Алина, не сдвинувшись с места. В последний миг голос разума удержал ее от рискованного шага. Девушка стояла и смотрела, как тускнеет силуэт парня до тех пор, пока он совсем не исчез. Опустившись на колени, она закрыла крышку чемодана и затряслась в истеричных рыданиях. «Я трусиха, просто трусиха!» – бормотала она, кусая губы. «Я всех бросила!» Процесс словесного самобичевания прервал очередной звонок в дверь. Алина затихла и устремила взгляд в прихожую. Звонок повторился, уже настойчивее. «Интересно, это еще кто?» Девушка поплелась к двери. Заглянув в глазок, увидела незнакомого мужчину лет 60 в строгом черном пальто и шляпе. «На грабителя не похож», — подумала она, но открыла, не снимая цепочки. «Я частный детектив», — торжественно произнес человек и показал какие-то корочки. «Мне известно, что вещь, украденная у моего клиента, находится в этой квартире. Полиция тоже расследует дело, но я успел раньше». «Открывайте, я все равно войду, не сейчас так с отрядом оперативников». Трясущимися руками Алина сняла цепочку и залепетала. «Я ничего никогда не крала в жизни». «Это хорошо». Не разуваясь, мужчина пересек прихожую и поочередно заглянул во все три комнаты. Увидев чемодан, прошел к нему, поднял с пола и принялся тщательно стряхивать невидимые пылинки. Заметив клок волос, застрявший в защелке рядом с ручками, выдернул его, понюхал. Брезгливо сморщился и отбросил в сторону. Одевайтесь, поедете со мной для дальнейших разбирательств, заявил он приказным тоном. Что? спросила Алина, давая волю слезам. Берите то, зачем пришли, и уходите! Я никуда с вами не поеду. Значит, поедете с полицией, пригрозил тот, нагло ухмыляясь. С полицией, может, ты поеду, а вы уходите! отрезала Алина, жалея, что впустила в дом этого незнакомца. Тот, на удивление, не стал больше ее упрашивать, а, покачивая чемоданом, удалился прочь чеканным строевым шагом. Захлопнув за ним дверь, Алина поклялась себе, что сегодня больше никому не откроет. Про полицию незнакомец наверняка наврал, родители вернутся только послезавтра. А все, кого она хотела бы видеть, перенеслись в другой мир, и неизвестно, вернуться ли вообще. Лакированный паркет сменился жесткой подмороженной землей. Дашкино тело подскакивало на неровностях. Голос давно сорвался, и девушка просто хрипела от злости и страха. Она не видела схватившее ее существо, но догадывалась, что уже встречалась с ним прежде, судя по репликам, раздававшимся над ее головой. «Попалась поганка, сказал же, не уйдешь! Вот сестрица обрадуется, похлебку нам сварит. Поганки всегда вкусные!» Особенно в похлебках. Шишига тебе жить я не даст, вспомнились слова усатого трупа с ярмарки. Тогда его вид напугал ее гораздо сильнее прозвучавшие угрозы. Откуда же ей было знать, что фразу не даст жить я? Он употребил в буквальном смысле. Кажется, Шишига вознамерилась ее съесть, предварительно подвергнув кулинарной обработке. Повезет, если она свернет мне шею, прежде чем начнет варить из меня бульон. Подумала Дашка с мрачной веселостью. «Я бы тебя в сыром виде слопала!» Вновь послышалось злобное ворчание ее кровожадной похитительницы, словно та прочла ее мысли. «Но уж больно хочется мне старшей сестричке угодить, а она страсть как любит кошеварить. У нее и котел имеется, и приправы всякие. Сестричка моя добрая, как наварит похлебки, так всю родню с окрестных болот к себе в гости зовет». Только вот жаль, человеченка в наших краях редко встречается. Все воронами, лягушками да мухоморами перебиваемся. Теперь-то закатим пир горой. Душестая будет похлебка наваристая. Ты, вон, жирненькая какая, да пахучая. Я тебя по запаху ты сыскала. С чего это я пахучая, удивилась Дашка. Да и не жирная совсем, по сравнению с тем, какая раньше была. Вот же влипла-то, а. Что же делать? Рановато я избавилась от своей одержимости, не то бы и этой шишиге ее сестричкам небо-совчинку показалось. Но пока что небо-совчинку казалось Дашке. Среди лесных кущ, нависавших над ней, иногда проглядывали усыпанные звездами лоскутки, да желтая луна мелькала за ветвями. Над верхушками елей кружили птицы, не то вороны, не то коршуны и совы, а порой пролетало что-то крупное, вроде ведьмы на метле но Дашка не успевала разглядеть. Спину ломила от ударов опни и коряги, куртка на ней изорвалась и намокла, под ткань набилась ледяная крошка с подмерзших луж. Сучки и колючая хвоя. Но вскоре мытарство закончились, по крайней мере на время. Шишига остановилась у высокого бревенчатого забора с нанизанными на столбы черепами и заколотила в калитку. Лязгнули за совой, заскрипело старое дерево, и такой же скрипучий голос произнес: «Какой черт тебя принес без пута? Только почевать улеглась, а тут ты барабанишь. Чего не Гостин с тебе несу, ягунюшка. Человеченки раздобыла!» Залебезила Шишига, выволакивая Дашку из-за спины за волосы. «Глянь, что за девка! Месистая, косточки сахарные!» Трухлявая твоя башка! проскрипела в ответ. Ты откуда ее приташил то С какой чужбины? Она же не нашинская. И что с того? Голос Шишиги задрожал, как у испуганной лягушки. А то, как помрет она враз на своей чужбине очутится. Забыла, разве? Прошли времена, когда мы всех без разбору поедали. Теперь разве что по кусочку от нее отрезать? А как помрет! так исчезнет, на свою сторону воротится. «Ну, по кусочку так по кусочку. Все одно лучше, чем поганки», — буркнула Шишига, вымешивая босыми ногами грязь перед распахнутой калиткой. Старуха, стоявшая в дверном проеме, упершись руками в столбы по обе стороны от себя, отступила, пропуская гостью с гостинцем. Ростом она была чуть выше Шишиги, ее крупный мясистый нос свисал до подбородка а над пригнутой головой, обвязанной грязным платком, вздымался высокий горб, обтянутый меховой безрукавкой. Калитка захлопнулась с громким треском, и Дашку поволокли дальше, к бревенчатой избе, стоявшей на двух огромных пнях и оттого приподнятой над землей. Окон в стене не было, а к низкой массивной дверце вела хлипкая кривая лесенка. «Давай в чулан ее, один жилец там уже имеется, но его не велено трогать до поры». А с девки мясцо обрежем, но не сразу, а как водица закипит. Крепкой костлявой рукой хозяйка схватила Дашку за шею, втолкнула в избу и потащила дальше, в темный закуток. Там они на пару с шишигой связали ее грубыми веревками по рукам и ногам, сунули в рот вонючую ветошь и, перекинув конец веревки через балку под крышей, подняли и подвесили ее вниз головой. Прежде чем захлопнулась дверца чулана, Дашка успела заметить, что рядом с ней болтается чье-то тело, похоже, мужское. Но это был точно не гена. Оставалось надеяться, что друг не оставит ее в беде и вскоре придет на помощь. Только вот едва ли он справится с этими старыми чертовками. И откуда у них такая богатырская сила? Хотя нет, не богатырская, колдовская. С такой силой ни один богатырь не сладит, а гены и не богатырь вовсе. В избе загремела посуда, потянула дымом, послышался треск разгоравшихся поленьев. Кто там еще у тебя в чулане? донесся оттуда голос шишиги. Не твоего ума дело! проскрипела в ответ хозяйка. Споткнувшись, наверное в сотый раз, гена растянулся во весь рост, протаранив собой заросли не то шиповника, не то еще каких-то колючих кустов. Тысячи шипов вонзились в кожу по всему телу, и парень непроизвольно взвыл. Он бежал, не глядя под ноги, поэтому все время спотыкался и падал, зато ни разу не выпустил из виду косматую длинноносую карлицу, тащившую Дашку через лес. Догнать ее Гена не пытался, смекнув, что карлица ведьма, и одним щелчком пальцев скрутит его в бараний рог, ну или превратит в жабу, как вариант. Такой вариант его не устраивал, ведь, став жабой, он Дашку не спасет и сам пропадет в этом гиблом загадочном месте. Здесь требовалось все обдумать. Главное, Гена увидел, что Карлица с Дашкой скрылись за забором, над которым торчала крыша избушки. Хозяйка, впустившая их, тоже походила на ведьму. Чтобы справиться сразу с двумя ведьмами, Гена решил использовать эффект внезапности. Влезть на крышу, разобрать кровлю... С виду она состояла из чего-то не очень прочного, вроде коры и веток, и спрыгнуть внутрь избы с жутким воплем. Чтобы ведьмы обалдели, а потом схватить что потяжелее и огреть их, пока те будут соображать, в чем дело. Рискованный план, конечно, но другого не было. И слишком тянуть не стоило. Неизвестно, что затевают сейчас эти коварные старухи. Неподалеку захрустили ветки, кто-то ломился сквозь заросли, приближаясь к тому месту, где залег Гена. Две человеческие фигуры, мужская и женская, показались на прогалине, освещенной луной. Пара направилась дальше, о чем-то негромко беседуя. Слова звучали неразборчиво, но Гене показалось, что он узнал голос Тильды. «Если так, то рядом с ней должен быть Якур». Обрадовавшись, Гена хотел было рвануть к ним, но задумался. «Тогда придется сказать, что Дашка в беде, и они, конечно же, соберутся вызволять ее вместе с ним». Тогда и шансов на успех будет больше, но... Гена вспомнил, что у Тильды пропал брат, семилетний мальчик. Если операция по спасению Дашки провалится, и все они окажутся в плену у ведьм, то ребенок так и не дождется помощи. Гена терзался в сомнениях, не отрывая взгляда от парня и девушки, и вдруг встревожился, обнаружив, что Тильду-то он узнает, А вот Якура нет. Парень был выше и худощавее коренастого северянина. И еще он кого-то ему напоминал. Такие нервные взмахи руками Гена где-то уже видел, причем не так давно. В памяти возникла ясная картина полутемный зал с горящими по углам свечами, рядом Даша, тогда еще совершенно чужая. Белый с зеленоватым отливом экран от пола до потолка, подсвеченный с обратной стороны флуоресцентными трубками из чемодана. На светлом фоне отчетливо виден молодой мужчина, тощий с изможденным лицом смертельно больного человека. Его обступали люди, вставшие с первого ряда, те самые черные теософы. Чего тогда Гена еще не знал. Они называли его Марком Светозаровичем, и, судя по разговору, видели его впервые. Беседуя с ними, мужчина также резко вскидывал руки, словно те были крыльями, из которых выпали все перья. Но он, тем не менее, отчаянно пытался взлететь. Гену бросило в жар, хотя перед этим потряхивало от холода. Выходило, что Тильда тоже в беде. Но почему она идет рядом с этим типом так спокойно? Предшественник Гены, превратившийся в живой труп, Лёхой, кажется, его звали, болтал что-то о новичке среди черных теософов, якобы способном принимать облик других людей. Может быть, Тильда видит в дерганом типе своего друга? Скорее всего, так и есть. А на Гену колдовской прием не подействовал, потому что тип не подозревает о его присутствии и не пытается пустить ему пыль в глаза. Противоречивые стремления разрывали Гену на части. Хотелось немедленно броситься на выручку Тильди, но ведь дерганый тип мог ему и померещиться. Расстояние их разделяло немалое, а зрение Гены заметно отличалось от идеального. К тому же он опасался, что потеряв из виду избушку, больше не сможет ее найти. Темно ведь, и лес вокруг слишком дремучий. А пока он будет бродить в поисках, эти ведьмы сотворят с Дашкой что-то ужасное. Если еще не сотворили. Внутри у него неприятно кольнуло, Гена дернулся и тотчас дали знать о себе все шипы, вонзившиеся в тело при падении. Он со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы, принялся почесывать особенно зудевшие места и отвлекся на миг. А когда вновь посмотрел туда, где шли парень и девушка, их там уже не было. Внимательно оглядев все окрестности, Гена понял, что едва ли найдет этих двоих, не двигаясь с места а идти за ними означало бросить Дашку на произвол судьбы. С языка сорвалось ругательство. Гена решительно поднялся на ноги, стряхнул с одежды сор и направился к логову ведьм.